698. Надо суметь над личными переживаниями и страданиями подняться настолько высоко, чтобы сознание не отравлялось и горечью, и ядом. Настолько высоко, чтобы понять, что закалка меча духа требует смены жары и холода, что кроме пользы для духа страдания личности ничего не приносят, и что страдания пройдут, а огненная мощь духа, приобретенная через их посредством останет с ним навсегда. Мудрый радуется даже страданиям, поднимая их несомненную пользу для его сокровеннейшей сущности, для его высшего Я.